Это больной вопрос. Если вдуматься, то знать имя собственного прадедушки мне такой уж страшный грех, и за это отказывать коту в праве на яркую, содержательную жизнь неризон. Однако наиболее ярые участники кампании полагают, что настоящему коту надлежит сомневаться даже в собственном существовании, не говоря уже о существовании своих родителей. На наш взгляд, это чистейший экстремизм.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 выведенных специально для того, чтобы император или кто там ещё мог запихивать их в рукав.